Наконец наступило время отбоя. В кубрике погас свет. У этой Адамчик стояли в темноте у своих коек, ожидая вызова в сержантскую. Когда солдаты на койках успокоились и в кубрике наступила тишина, Митбери вывел их в коридор. Шагая позади Адамчика, Уэйд шёпотом спросил: "Надумал ли он поддержать его?" Тот молча кивнул головой. "Ты мне скажи, а не кивай". прошипел Уэйт. «Да или нет?» «Я же говорю, да!» «Прекратить разговор!» — прикрикнул Митбери. «Ты скажи только, что, мол, требуешь следователя, и все!» не унимался Уэйт. Сержант остановился, повернулся лицом к солдатам. «Кому сказано прекратить разговоры?» — рявкнул он злобно. «Или опять неясно?» «Ясно, сэр!» — дружно ответили оба. «То-то же!» А теперь ты, ступай в сержанскую, он слегка подтолкнул Адамчика, пропуская его в дверь. И, повернувшись к Уэйту, добавил: "А ты пока что постой тут. Ясно?" "Так точно, сэр". Адамчик в сопровождении Мидбери скрылся за дверью сержанской, и Уэйт сразу же тихонько привалился к стейку. Он услышал приглушённый голос Магвайера, но не мог, как ни старался, разобрать ни слова. Спокойный тон сержанта всё же как-то преободрил его. Больше всего он боялся, что МакГвайер сразу же начнёт орать на Адамчика, пустит в ход кулаки, и тот не устоит. Правда, была ещё небольшая надежда на Митбери, на то, что, может быть, его присутствие хоть немного сдержит штаб сержанта, не позволит слишком разпоясаться. Мимо тихой тени прошёл дневвальный. Это был солдат из его отделения. фамилии Хаммерберг. Он шёл всем своим видом, показывая, что не замечает Уйта. До яда середины прохода, до того места, где широкая красная полоса на полу означала границу территории 197-го взвода и стала быть конец зоны его ответственности. Солдат сделал чёткий поворот кругом и также не поворачивая головы и глядя строго перед собой, проследовал назад в кубик Гул голосов сержанской тем временем стал более громким и по мере его усиления в душе Уэта угасла надежда на успешный исход. Теперь он уже даже жалел, что не посоветовал Адамчику уклониться от разговора с сержантами и требовать вместо этого встречи с командиром роты. Главное ведь избежать нажима со стороны Маквайера. Правда, если говорить на чистоту, у это сейчас уже не было времени. на длительную борьбу с Магуайром. Разве не может случиться так, что его вышвырнут коленом под зад буквально завтра утром? Никто ведь не знает, что там задумал Магуайр, какие шаги уже предпринял. Штаб-сержант не позволит опальному солдату долго засиживаться в его взводе. Тем более, что тот еще подбивает и других солдат вступить в его поддержку. Учитывая все это, Уэйту следовало любой ценой ускорить ход событий. Так он и поступил, использовал свой последний шанс. И теперь надо было только ждать. Что будет, то и будет. Прошло уже около получаса. Наконец, дверь открылась. Вопросы были ни к чему. Достаточно было взглянуть в лицо Адамчику, победа и на этот раз была на стороне сержанта Магуайра. Не глядя в сторону Уэйта, Стараясь, казалось, даже не дышать, Адамчик быстро прошёл в сторону Кубрика. Так и а что же, сам должен выйти, чтобы втащить туда твою пожелтевшую от страха задницу. Кому сказано, червяк паршивый? прогремел Маквайер. Уэтвейс подобрался, шагнул на порог, чётко повернулся налево и громко, как положено, стукнул кулаком по косяку. Сэр — Рядовой Уэйт просит разрешения явиться по приказанию. Получив разрешение, он шагнул через порог и замер перед сержантом. Тот сидел за столом, откинувшись на спинку стула. Сзади него, чуть-чуть в стороне, стоял Митбери. — Ну, парень, как видишь, твой дружок лейтенант этот, не больно-то помог тебе. — Так точно, сэр. А мы ведь с сержантом Митбери тебя предупреждали. Верно. Так точно, сэр. Так какого же чёрта ты тогда хотел? Чего ты вообще добивался, червячина? Ничего, сэр. Но в башке-то у тебя хоть что-то есть. Так точно, сэр. Есть, говоришь? Может и есть. Да только пользоваться ты, как видно, этим не умеешь. Так точно, сэр. Магвар неожиданно склонился над столом. поднял пачку отпечатанных на машинке листочков твои документы на увольнение тихо, как бы между прочим, сказал он и тут же бросил бумаги на стол. "Ну Но так что? скажи мне, червяк, правильно мы поступаем, выгоняя тебя?" "Так точно, сэр." "А ты знаешь, дерьмо паршивое, что значит увольнение с позором?" Подумал, каково тебе будет на гражданке с такими вот документами. Растерянность Недоумение, испуг, пробежавшие как калейдоскопы по лицу солдата, вызвали у сержанта самодовольный смех. Удар был рассчитан, куда как ловко. Да-да, червяк, ты не ослышался, с позором. Именно так и никак иначе, чтоб другим не повадно было. Сэр, но за что? На каком основании? Ведь я же, и ж ты, какой законник выискался? Основания, видите ли, ему захотелось. Да у нас тут этих оснований, хоть пруд пруди. Невыполнение приказания сержанта-инструктора, обман, драка. Он поднял глаза на солдата, посмотрел внимательно на здоровенный синяк, расплывшийся у него на скуле, на распухшую губу. "На ведь раз плюнуть доказать, что ты устроил драку, как полагаешь?" "Так точно, сэр." И ждоварством в казарме занимался тоже. "Сэр?" "А вон в тот раз у вуда, кто деньги спёр, не ты что ли? Да и чувства мои тоже твоя подья работа." У этого молящего посмотрел на мидбери, но тот отвёл глаза, и солдат сразу понял, в каком безвыходном положении он оказался, насколько призрачны были его надежды. Каким же он был всё-таки дураком, думая, что сможет побороть Магвайра, сломить его власть. Он даже малейшей слабины не нашёл. Да разве так его сломишь? Все варианты на 100 ходов вперёд продуманы, везде солома постелена. Возьми-ка его голыми руками. Взря, что ли, лейтенант тогда говорил, что Макгвайр уже два расследования благополучно пережил и ни одного пятнышка на мундире. А всё потому, что умеет заставить молчать кого надо. Солдаты у него ходят как по струнке, пикнуть никто не смеет. Конечно, этого не просто добиться, но Макгвайр своё дело знает. А главное, знает, как и на чём сыграть. И к тому же здорово умеет использовать в своих интересов в порядке царящей морской пехоте. Тем более, когда противник вроде этого увлечённого лейтенанта со всякими уставчиками, да сборниками правил в халюнах ручках. Где уж такому обыграть Магвайра? Какой же я против него слабак, с горечью подумал Уэйт. А ведь вообразил Бог весь что. Он тут же подумал о лейтенанте И вдруг увидел его перед глазами, как наяву. Списивый сноп с перламутровым револьвером на боку. Но в душе Уэд понимал, что никто не виноват в его неудаче. Сам не маленький, знал на что шёл. Никто ведь не тянул за язык, не толкал в спину. Иди мол, доложи, пострадай за правду. Он сам решился на этот шаг, значит, сам и в ответе. Ты всё ещё тот червяк. Так точно, сэр. Завтра должны прислать за тобой. Поедешь, куда скажу. Там и будешь ждать, пока бумаги будут готовы. Ясенька. Так точно, сэр. Ничего больше не скажешь. Никак нет, сэр. А ты, сержант Митберри, нет ничего. Магвай медленно поднялся, вышел из-за стола, подошёл вплотную к солдату. Руки на бёдрах, слегка покачиваясь на носках, он в упор рассматривал Уэйта. как будто надеялся увидеть что-то у него на лице или в глазах. Так-так, дружок, здорово ты всё обделал, ничего не скажешь. Вон ведь как поначалу прикидывался, да выслуживался. Всех вокруг пальца обвёл, даже в команде управления отделения пролез. А сам тихаря плевал на нас, дерьмом исходил. Героя, видишь, и хотел пробиться. Да не вышло. Верно ведь, герой не вышло. Так-то вот. Долный ветер и нет героя спёкся, и ни один червяк ему не рука плещет. Плевать они все на тебя хотели, и вообще им на тебя с высокой колокольни. А знаешь почему? Не потому, что трясут. Нет, не потому. Им же на тебя смотреть противно. Пёщи твои жёлтые замилю видать. Понял? Ещё у нас в морской пехоте, парень, не любят неудачников. Не любят неудачников и всяких слабаков, у которых кешка танка. Настоящий-то морской пехотинец на такую мразь и смотреть не станет. На тебя и тебе подобных слюнтяев. Катись-ка ты отсюда колбаской. Только воздух чище будет. А тебе ведь здесь через 2 часа уже никто не вспомнит. Да и кому вспоминать? Кому ты нужен? Завтра утром, он спроси любого, ни одна душа тебя знать не будет. Томал там был командиром третьего отделения. А чёрт его знает. Тем более, что уже есть и новый командир, Адамчик. Чем плохо? Отличный командир будет. Во всяком случае, получше тебя. Ну и подонок, только и подумал Уэйд. А ты что думал? Магуэр самодовольно улыбался. Решил, поди, что нашёл дурака себе на радость. Вместе со мной, мол, с моста в реку бросится. Чёрта лысого. У этого парня своя башка на плечах. И оказывается, не такая уж плохая. Во всяком случае, морской пехотинец из него получится. «Сэр», — перебил друг сержанта рядовой, — «у вас ко мне все?» «Ну и гад! Это же надо! Все!» «Да хоть бы и так! Черт с тобой!» «Ступай! И чтоб к утру был готов!» «А там, чтоб и духу твоего не было!» «Ясненько!» «Так точно, сэр!» «Чтоб рожи твои поганые здесь не видел! Никогда в жизни!» Ясно, червяк. Так точно, сер. Вон, мразь. Ну чего ждёшь? Сказано пшоу. Вон, скотина. Уэт не стал отдавать честь, не щёлкнул каблуками, а просто круто повернулся через левое плечо и вышел из сержантской. "Эй ты!" крикнул в догонку Маквар. "Ты что же это, совсем забылся?" Солдат даже не повернул головы. Он быстро прошёл по коридору. Такнул дверь в кубрик, и с ходу шагнул в чёрную пустоту, направляясь к своей койке. В тот же миг на голову ему упало одеяло, несколько рук стягнули со всех сторон, закрутили, сбили с ног. Он даже охнуть не успел, как разгорячённые тела навалились со всех сторон, начали давить. Уэд делала отчаянные попытки, чтобы освободиться, бил во все стороны ногами. Однако силы были неравны. Ремнями ему связали ноги, затянули вокруг головы одеяла. Он слышал, как напавшие на него солдаты что-то шепотом говорили друг другу. Потом приподняли его, потащили куда-то между койками и бросили на пол. Последнюю минуту ему все же удалось высвободить под одеялом одну руку и кое-как прикрыть ее голову и лицо. Падая, он постарался упасть на бок и подтянуть колени как можно ближе к животу. Сразу же посыпались удары. Первые обрушились на спину и тот бок, что был сверху, бившие не жалели сил, но всё же это было не самое страшное. Страшное было впереди. Чем дальше, тем яростнее становились избивавшие его солдаты. Избиение безозащитного человека всё больше распыляло их, мутила кровь, туманила рассудок. Они уже не шептались, а кричали от ненависти и злобы. били всё сильнее и почему попала, стараясь попасть в голову и живот. Уэйд сделал попытку отползти в сторону, но они не дали, схватили за ноги, прижали к полу. Сильный удар ногой в солдатском ботинке пришёлся где-то за ухом. В глазах полыхнуло белой молнией, на миг показалось, что голова разлетелась на тысячу кусков, а сам он летит в бездонную пропасть, откуда уже нет пути назад. Сволочи паганы, дерьмо трусливое, закричал Уэйт, что было сил. Он больше не мог терпеть, не мог молча сносить эту зверскую расправу. Дерьмо, все дерьмо, трусливое паганое дерьмо, будьте вы прокляты, он рычал и извивался, а удары всё сыпались и сыпались. Казалось, что им не будет конца, что они обрушиваются всё чаще и чаще, и силы их тоже непрерывно нарастают. И всё же хорошо, лихорадочно скакала у него в голове под этим градом ударов, что я не смолчал, что сказал правду. Он вовсе не был трусом. Нет, трусами были те, другие, все, кто молчал раньше, все, кто били его теперь. Раньше он был таким же, как они, тоже молчал и трясся от страха. Страх заставлял его повиноваться, молча сносить оскорбления и издевательства. прикидываться бравым исполнительным солдатом. Только страх и ничто другое. Даже тогда, когда он всё же набрался мужества и сказал правду, он боялся, что проиграет, боялся всего того, что Макгвайер мог с ним сделать, боялся, что не выдержит и не устоит. Даже несколько минут тому назад, сержантский, он ещё боялся. Теперь же всё позади. Сейчас он ничего не боится, ничего и никого. Наоборот, Теперь боятся его. Боятся все. И те, что бьют, и Магуайр, и Мидбери, и весь взвод. Вон как навалились, в потьмах, всем скопом, и молотят почем зря. У них в руках все. Власть, право, документы. Они могут вышвырнуть его пинком под зад с волчьим билетом. Но все это только потому, что они его боятся. Ведь он теперь уже не в их власти. Он сказал правду. Один из всех, он не побоялся сказать эту правду и теперь расплачивается за это. Один из всех не побоялся стать лицом к лицу с МакГвайером, и теперь ему уже ничего не страшно. Ему, но не им. Они-то боятся, ещё как боятся, всего боятся, а больше всего его, Уэйта, его и всего того, что теперь его от них отличает. Он же не боится, почти не боится. Страх уже почти покинул его. Осталось совсем немного. И эти же оказались не в состоянии удержать его в повиновении. Он ушел от них, и его страх тоже уходит под градом ударов. Страх уходит из сердца, и вместо него появляется что-то настоящее, прочное, крепкое. Это не та фальшивая прочность, что сходит в морской пехоте за храбрость, а настоящее, глубокое и всеобъемлющее. «Фальшивое дерьмо! Все! Вы! Жалкие дерьмовые трусы! Дерьмо!» Он кричал и извивался на полу, рычал и смеялся от ненависти. Дерьмо, жалкое дерьмо. Все вы, все, все. Мидберь стоял в сержанской у окна. Он молча оглядел на плац, на вытянувшуюся вдали за ним и похожую на огромную цепь ограду, на белевшую полосу дороги, что вела к главным воротам. За стеклом на тонкой металлической сетке Сидел небольшой голубовато-зелёный жучок. Митбери постучал пальцем по стеклу, и жук свалился с сетки. Но падая, где-то на полпути к земле, успел расправить крылышки и зелёной точкой уплыл, растаял в воздухе. Так как же теперь, раздался у него за спиной голос Магвайра. С этим как раз семь выходит. Митбери не ответил. Он почему-то вдруг подумал, что этот случай суетом А казалось, это для него неожиданным, застало его врасплох. Он был в растерянности. Конечно, его покоробило решение Магвайра отдать непокорного солдата на расправу взводу. И хотя штабсержант прикидывается, будто ничего не знал об этом, Митберь отлично знает, чья их рука та дело. Просто Магвайр скрыл это от него, чтобы он не вздумал вдруг мешаться. Как я будет при случае подумал Митберь, Надо будет обязательно ещё раз поговорить с ним. МакГвайру следует знать, что подобные штучки у него больше не пройдут. Во всяком случае, до тех пор, пока Мидбери будет у него младшим SI-ным. Ты что, оглох, что ли? Мидбери слегка повернул голову, поглядел на МакГвайра. Тот держал в руках листок бумаги. Поглядя ика, Мидбери взял листок в руки. На нём в столбик, одна под другой были написаны фамилии рекрутов, отчисленных за время обучения. Тилис, Куин, Джексон, Клейн, Дитер, Купер и Уэйт. Список был подчеркнут жирной чертой, и под ней стояли две цифры — 70 к 7. «Все тютелька в тютельку», — усмехнулся штаб-сержант. «Точно 10 процентов». «Ну и что из того?» — Митбери бросил листок на стол. Но Магуайр тут же поднял его. стал снова рассматривать. Да что, забыл, что ли? Я ведь тебе тогда ещё говорил про эти 10%. Все людишки одинаковы, что одно стадо баранов, что другое никакой разницы. Сколько в заводов не бери. Он скомкал листок и швырнул в корзину, стоявшую около стола. Тютелька в тютельку. Поднявшись из-за стола, Макгвайр потянулся, не торопясь, взял лежавшую тут же шляпу. Надел на голову, аккуратно поправил, чуть-чуть надвинув её на лоб, чтобы тень от её поля находила на глаза, прикрывая их от чужого взгляда. "Пара, пожалуй, стройцкой тину завтракать, а то ещё гляди, на тренировку опоздаем. Тогда обязательно какой-нибудь полковничешка привяжется. Им только дай повод, сразу по больной заднице Пинкас хлопочешь. Ты идёшь?" Мибберь отрицательно покачал головой. Ну, как знаешь. Магвайр вышел из комнаты, и вскоре уже до Мидбери донёсся топот десятков нчавшихся ног. Взвод выстраивался перед казармой. Мидбери подождал, пока взвод ушёл, и прошёл в кубрик. Уит лежал на койке. Как дела, парень? Уит вытянулся на спине, лицо закрыто мокрым полотенцем, виден только рот с распухшими губами. Он молча стянул полотенце. Левый глаз совсем заплыл. Под ним огромным, сине-желтым пятном расплылась опухоль. Она захватила всю скулу и даже щеку. «Отлично, как видите», — ответил солдат. Митбери открыл было рот, чтобы напомнить парню, что он забыл слово «сэр», но, подумав, промолчал. В правиле он требовать от этого человека строгого соблюдения правил поведения. Он же весь избит. И это еще не конец его испытаниям. Скоро он вылетит со службы с волчьим билетом. Что-то его ждет там на гражданке. «На-ка вот!» – он протянул солдату небольшой сверток. «Тут примочка и ваты немного. Пригодится!» «Не надо, спасибо!» – Уэйт даже не шелохнулся. Потом, подняв руку, снова натянул полотенце на лицо. В несколько мгновений сержант смотрел на лежащего солдата. Было как-то не по себе, а рука все еще протягивала сверток. «Ты знаешь», — наконец снова заговорил он, — «удалось добиться, чтобы увольнение с позором тебе заменили увольнением при нежелательных обстоятельствах. А это уже не так плохо. Во всяком случае, не то что с позором». Уэйд продолжал молчать. «Конечно, сейчас это тебя не особенно беспокоит. Вроде бы что в лоб, что полгу». но потом убедишься, какая разница, особенно, если начнешь искать работу. Не раз еще вспомнишь, вот увидишь. Примечание. В дисциплинарной практике в вооруженных силах США приняты четыре вида увольнения солдат и матросов. С почетом, по невозможности использовать, при нежелательных обстоятельствах и с позором. Последняя форма. представляет собой по сути дела воучий билет. Уволенных с позором запрещено брать на работу на государственные и общественные предприятия. Да и владельцы частных фирм очень редко берут неблагонадёжных. Подобная система является одним из важных рычагов, с помощью которых командование пытается подавлять любые проявления протеста, особенно политическое инакомыслие среди личного состава. Конец примечания. Он подождал минуту другую, подумал, что бы ещё сказать, но ничего толку его не приходило на ум. Он знал, что Уэт считает его тоже виновным во всём том, что с ним случилось. Да только какой смысл пытаться его разубеждать, доказывать, что Митберри сделал всё, чтобы облегчить его участь. Вон, хотя бы даже формулировка увольнения Ведь если бы не он, что он, для себя что ли старался, для этого вот парня, а он теперь и знать его не желает, морду вон воротит. Митбери никак не мог понять, что случилось с Уэйтом, что заставило его так круто измениться. Буквально ведь на глазах стал совершенно другим человеком. Каких-то десять недель тому назад это был обычный парень, образцовый новобранец, исполнительный командир отделения. В общем, именно такой солдат, из которого может получиться настоящий морской пехотинец. И вдруг такая перемена. После обеда за тобой оттуда должна машина прийти. Ты всё уже собрал? Уэт снова ничего не ответил, только слегка кивнул головой. Сержант понял, что ему больше нечего здесь делать, и молча отошёл от солдата. Вернувшись в сержантскую, решил написать письмо домой. Он писал родителям, что у него всё в порядке. Взвод заканчивает курс обучения и сейчас усиленно готовится к выпуску. В общем, дела идут отлично, и не исключено, что взвод, заняв первое место по стрельбе, и в строевой тоже не подкачает, завоюет переходящий вымпел. Когда МакГвайр с солдатами вернулся с завтрака, Митберри уже закончил своё послание. Они оба быстро переоделись в парадно-выходное обмундирование. Магуайр управился первым и, подойдя к большому зеркалу, внимательно стал рассматривать свое отражение. Только тут Митбери увидел, сколько же у него наград. Колодка с ленточками переливалась всеми цветами радуги. «Ух ты! У вас прямо фруктовый салат на груди!» Дружески улыбнулся он штаб-сержанту. У него на мундире красовалось всего одно отличие. медаль за примерную службу. «Да ну его, дерьмо все это!» Магвайр даже рот скривил. «Нашел, о чем говорить. Послужишь с мое, не столько заработаешь. Вот только бы войну Бог послал. Одну хорошенькую войну со стрельбой, и все будет в порядке. Только бы стрельбы побольше. В раз нахватаешь наград, вот увидишь». Когда взвод возвратился в кубрик, Уэйт снял полотенце с лица. свернул его в несколько раз и положил на лоб. Он не думал, что у кого-то хватит смелости напасть на него среди бела дня, но лишняя предосторожность всё же не повредит. Глядеть надо вобо. Правда, солдатам сейчас явно не до него. Все чистили парад на выходное обмундирование, готовились к построению. Адамчик стоял у изголовья койки. Всё его внимание было сосредоточено на галстуке. Он усиленно старался не встречаться глазами с Уэйтом. Закончив с галстуком, занёс офирменным зажимом, потом вытащил надраенные до блеска выходные ботинки и принялся наводить на них новый глянец. Ненависть, что кипела в душе у и так этому человеку, уже прошла. Рыжий был простой пешкой в игре, которая называется жизнь. И именно быть пешкой учили его сержанта-инструкторы да и сам Уэйд тоже немалую роль в этом сыграл так можно ли после этого винить парня что он поступил именно так как он сам десятки раз твердил думай только о себе и плюй на всех других он именно так и делает выходит что и ненавидеть теперь его не за что скорее даже пожалеть можно взвод быстро приготовился к построению Когда Магвайр, с маячившим у него за спиной Мидбери, вошли в кубрик, солдаты уже сами выстраивались вдоль куя. Раздалась команда: "Смирно!" Солдаты вытянулись во фронт. Магвайр быстро прошёл вдоль одной шеренги. Мидбери проверил другую. "Добро". Сержанты были удовлетворены внешним видом. "Выходи стройся колонно по одному. Первое отделение головным, остальные за ним". "Нали, у!" Бегом, аж. Лёжа на койке, Уэйд глядел, как одеты в выходные мундиры солдаты один за другим пробегали мимо. Когда выбежал последний, а за ним вышли оба сержанта, он осторожно приподнялся и сел на койке. Протянул руку и подтащил к себе лежавший на ногах уже уложенный вещмешок. Привалил его к ножке койки. Он слышал, как снаружи Магвайр крикнул: "Смирно!" Потом направо. Слышал, как дружно двинулся взвод, чётко печатая шаг на асфальте. Постепенно эти звуки затихли вдали, и в кубрике вновь воцарилась тишина. Уэйд глядел вдоль опустевшего прохода, видел ровные ряды аккуратно заправленных купек, стоявших, как по ниточке рундуков, сияли натёртые до зеркального блеска стёкла окон, отливал чуть желтоватый белезной надраенный пол. Сколько же поколений новобранцев, подумал он, скребли и драйли эти доски, чтобы они стали почти белыми. И все же в косых солнечных столбиках роились мириады пылинок. Одиночество снова на какой-то миг поселило в его душе уже было полностью исчезнувшее чувство страха. Он стал думать, правильно ли поступил, не совершил ли ошибки, той ошибки, что может в корне поломать. испортит ему жизнь. Не повторяет ли он снова то, что делал уже не раз? Отталкивает людей от себя, ставит какую-то преграду между собой и окружающими. Однако чувство это быстро прошло, а вместе с сомнениями улетучился и страх. Ему показалось вдруг, будто он всё время спал и проснулся только тогда, когда решил дать правдивые показания. В тот момент, когда открыл рот, Не в том дело, в конце концов, правильно он поступил или нет. Главное, что в этот момент он наконец-то перестал плыть по течению. И не важно, что теперь ждет дома. Так же, как не важно и то, что кто-то здесь, в этом проклятом корпусе, считает его изгнание своей большой победой. Все это не важно. Главное, что он сам о себе думает и как оценивает свой поступок. Пусть разламывается голова. Пусть нестерпимо болит всё тело, всё равно он счастлив, что поступил так, а не иначе. И ещё он знал, что никогда уже не вернётся назад в постылую отцовскую химчистку. Это уж точно, никогда больше не станет делать то, что хочется другим, что надо не ему, а кому-то другому. Эта мысль преободрила его, и только теперь к нему вернулось чувство, которое несло уверенность в себе, ту самую какой ему всегда так не хватало в жизни. Конечно, впереди ждут большие трудности, будет, наверное, очень тяжело, но все равно это во сто крат лучше всего того, что осталось в прошлом. Может быть, хоть за это сказать спасибо корпусу морской пехоты, обещавшему, вон какие всюду развешаны плакаты, сделать из него человека. Уэйд поднялся с постели, тщательно расправил складки на одеяле. Когда ночью его избили, он был так плох, что не смог забраться на свою верхнюю койку и лежал на адамчиковой. Потом взял вещмешок и медленно поднял его на плечо. В голове закружилось, в горло подкатило тошнота, и он немного постоял, приходя в себя. Потом, слегка покачиваясь, двинулся к выходу. На улице всё было заlето солнцем. Солдат осторожно спустился по железным ступенькам. И дойдя до последней, сел, привалившись к спиной к вещмешку. Там, за дорогой, на огромном плацу учебные взводы занимали свои места для репетиции упускного парада. Внизу, у подножия железобетонного монумента, в парадных мундирах застыл оркестр. Блестящие трубы и яркие барабаны исторгали в воздух бравурный марш морской пехоты. Вот это даже показалось, что среди вымпелов и флажков подразделений он видит флажок 197-го взвода. Ну, конечно, вон он, их взвод. Вон он пошёл, левое плечо вперёд, продвинулся ещё немного, снова развернулся, и дружно печатая шаг, прошагал мимо ещё пока пустой трибуны. Ещё несколько мгновений, и взвод скрылся за огромным монументом. А перед трибуной один за другим проходили все новые и новые подразделения Грязно-оливковый джип подкатил к крыльцу. За рулём сидел долговязый, худой как щепка сержант в тропическом обмундировании. Уэйд поднялся. Сержант, не спеша, протянул руку к приборной доске, взял приколотую там бумажку. Рядовой Уэйд? Так точно, он самый. Рядовой Джозеф Уэйд, он самый. Ничего не сказав, сержант вытащил из загалстука шариковую ручку, поставил птичку. В эту бросилось в глаза, что у этого парня ужасно впалые щёки, и чтобы скрыть это, он густо намазал их то ли кремом, то ли гримом. Лицо от этого казалось неживым, как будто из папье-маше. Сержант сунул бумажку на место, закрепил её, убрал загалстук в свою ручку и включил передачу. Садись, Конец книги.